То, что я тебе сейчас сказала, шипнула она, отрываясь от моих губ. Я ответил, что счастлив. Краем глаза посмотрел на часы, но она закрыла их от меня и сказала: "Не хочу". Мне никак не удавалось отделаться от чувства неловкости. Оно то пропадало, то возникало опять, как сигнал предупреждения. Витриса выпрямилась, глаза у неё лукаво поблёскивали. Она небрежно скрутила волосы в пучок, Шмокнула меня в ухо и сообщила, что поступит со мной как поучиха. Сначала переварю, потом съем. Я, не возражая, кивнул, потом поинтересовался, как это. Она объяснила, что поучиха, прежде чем отвернуть добычу, впрыскивает в неё желудочный сок, который её размягчает. Такой поворот дела немало меня озадачил. Темнело. На велики Биатрисы не было фонаря. Она вытащила из сумки малюсенькую лампочку на ремне и пристегнула к лодыжке. Юбка её засветилась как витраж. Полицейские засматривались. "Едем к тебе", объявил Биатриса. Её веле громыхал на ходу всё громче, дребезжал на мостовых, звякал на выбоинах, цепь натягивалась, ослабевала, возвращаясь на место. Биатриса тем временем Рассказывал мне про Париж. Здесь умер такой-то. А вот это особняк принцессы Ламбаль, её убили во время террора. Мария Тереза, Луиза де Ламбаль, годы жизни 1749-1792, придворная дама и подруга Марии Антуанетты. Дзинь, посмотри налево, бум, ты найдёшь мою педаль. Я остановился возле дьяма квартиры. Она наконец замолчала и огляделась вокруг, покачивая сумкой. Стройка, краны, транши. Я ждал, что она сообщит мне кое-что о земных глубинах, грунтовые воды, следы пребывания римлян. Она медленно повернулась ко мне и робко спросила: "Ты ещё хочешь меня?" Я опустил глаза, стал очищать грязь с подошвы о торчащую землю железяку. И тогда я поспешно сказал да и обнял ее. Только мне казалось, что вид у меня дурацкий. Я даже рассердился, что она так страстно прижимается ко мне. Я достал связку ключей, вставил замок и тут сообразил, что потерял второй ключ. Беатриса сказала, что это ерунда и ласково отстранила меня. Вставил замочную скважину какой-то крючок, повертел им очень осторожно. Дверь открылась. Беатриса сделала шутливый реверанс. От моих походов по тюрьмам тоже может быть польза. Она вошла первой. Я захлопнул дверь ногой, стал искать выключатель. Она остановила меня, обвив руками. По книгам в шкафу плесала оранжевая тень. Ты все еще светишься. Она приподняла ногу, погасила прикрепленную к ней лампочку, и мы шагнули в темноту. Какое уродство? А ты откуда знаешь? Чувствую. Вон там диван, обитый кожей с клёпками. Вот тут пахнет корицей с воском. Значит, что-то Чипендейловское. Томас Чипендейл. Годы жизни 1718-1779. Английский мастер-краснодеревщик. Её имя стало названием целого стиля в мебельном искусстве. С другой стороны, хромированная мебель ещё пахнет соломой, не иначе стена оклеена японскими обоями, тут ещё ансамбль, закачаешься. Я сжал её руку. Ты колдунья. Конечно. Да к тому же блезорукая, большой плюс. Так, что это у тебя тут такое? Демонстрационная квартира. А Тогда понятно, чтобы всем понравилось. У тебя есть подсвечник? Мы можем включить свет. Заниматься любовью надо при свечах. Я на ощупь открыл стенный шкаф, не спрашивая объяснений. Услышал, как щелкнул замок ее сумки, потом раздался ее голос: "Не волнуйся, я больше не буду спихивать тебя с кровати. От противозатяжных таблеток у меня прыщи выскакивают. Если пряму, страшной стану. Так что..." Я протянул ей подсвечник. Она вставила в него свечу и зажгла моей зажигалкой. Я прошу помощи у Святой Женевьевой. Для любви она самая надежная. Святая Сюзанна это для баскетбола, а Святой Урбан, когда ты за рулем. Женевьева, говорят, спасла Париж, кинувшись от Или в ноги. Но чтобы она притянула меня за руку поближе к свечке. Время от времени. Я приношу ей в жертву возлюбленного по рецепту Дрейфуса. Надеюсь, ты католик? Я перестал чему-либо удивляться. Я больше не распоряжался своими чувствами, и это начинало мне нравиться. Я не честивец, который подцепил фею. Единственная возможность удержать ее — это ей верить. Я расслабился, вручил себя ей, и все мои страхи и сомнения... Растали в ласках, вздохах, тенях Биатрисы, порхавших при свете свечи, любовь, сон, нега, и всё это легко, играючи, и я не переставал удивляться своим утренним терзаниям, тем сложностям, которые сам себе надумал утром и испортил себе удовольствие. Утром меня разбудил чей-то крик. На пороге спальни стояла семейная пара, клиенты. М-м вымочал бледный как смерть мужчина дверь была открыта